Книга седьмая. Глава первая. Первым делом хочу сказать спасибо за то, что пришли. Я поднял бокал с морсом, салютуя всем присутствующим. Я ценю, что вы смогли найти время, несмотря на занятость, и уверен, никто из вас не пожалеет об этом. «Не знаю, как вам, молодым». Цемель откинулся на стуле, оглядывая собравшихся. «Но лично мне уже поздно о чем-то жалеть. К тому же с тобой, Сэмэн, не приходится скучать, что лично мне таки нравится. А мне все же хотелось бы больше конкретики», подал голос неприметный с виду мужчины, чей возраст угадать было весьма сложно. Ему могло быть и 25, и 40, и даже 50, но я точно знал, что этому персонажу 37. Довелось его личное дело читать, ну, ту часть, что мне решили показать. Я так до сих пор и не понимаю, что именно вы задумали. Конечно, Сергей Сергеевич. Я кивнул мужчине и повернулся к остальным. Кстати, знакомьтесь, Сергей Сергеевич Кушнир, майор КГБ. «В будущем руководитель первого отдела нашей мультимедиа-корпорации». «А что такое мультимедиа? подала голос Василиса, художница, с которой когда-то меня познакомил хомяк, и она с парой друзей потом работала и над «Красным ударом», и другими играми. «Мульти» — это с латинского много, а «медиа» — это же медиа вроде?» «Не совсем». Я улыбнулся худенькой девчонке, кутающейся в толстый свитер с очками на пол лица, и с прической в стиле «Взрыв на макаронной фабрике». Довершал картину, кончик носа измазанный в краске. Видать, опять рисовала, а потом в чем была, в том и приехала. «Медиа — это, Вась, от слова «медиум», «посредник». Так на Западе называют средства коммуникации, передачи информации и образованную ими среду. То есть радио, телевидение, сеть, даже газеты — это все медиа. А мультимедиа — это, получается, их совокупность, включающая все возможные варианты. Теперь понятно? «Да», — пискнула та, покраснев и опустив взгляд. «Извините». «Не за что извиняться», — отмахнулся я. Наоборот, если кому что-то будет непонятно, спрашивайте. Лучше сразу объяснить, чем потом окажется, что половину терминов вы интерпретируете по-своему. И, кстати, знакомьтесь, Василиса Дмитриевна Ерофеева, руководитель художественного отдела. Если нужен рисунок или дизайн, это к ней. Девчонка, которой едва исполнилось восемнадцать, списком спряталась в воротник свитера, вызвав взрыв хохота усидевших за столом. Но справедливости ради, смех был добродушным, просто слишком мило она в этот момент выглядела, словно мышонок, ищущий норку. «При этом я прекрасно знал, какие откормленные черти таятся в этом спокойном с виду омуте». «Мне постоянно приходилось осаживать Васю, которую так и норовила добавить больше кровищи, оторванных частей тела и прочих ужасов». Да и Лавкрафта девчонка любила нежную любовью, что тоже сказывалось на ее творчестве. Но при этом она умела делать так, как надо заказчику, а не как ей лично хочется, что и стало основным критерием для выбора будущего начальника отдела. Пока сойдет. А дальше посмотрим. Так, давайте я сначала всех представлю, а затем займемся делами». Я решил отвлечь присутствующих от девчонки, давая ей прийти в себя и указал на Цемеля. «Пойдем по старшинству. Прошу любить и жаловать. Наш гениальный эмпрессарио Цемель Иосиф Эмильевич на данный момент занимается продвижением нескольких музыкальных групп, и его опыт — просто незаменим во всем, что связано с музыкой в частности и с творчеством вообще. На это направление у нас громадные планы, но о них позднее. Сергея Сергеевича я вам уже представил, и если кто-то задается вопросом, зачем на этой встрече сотрудник спецслужб, советую вспомнить птичку. «Ой, а у меня она есть», — скинулась Василиса, но когда все повернулись к ней, тут же опять покраснела и спряталась. И, извините. Вот о чем я и говорю. Я ободряюще улыбнулся художнице. Сейчас она стремительно набирает популярность, приходится задействовать все новые и новые мощности, но при этом, кроме технических проблем, появилась масса провокаторов, врагов, да и просто идиотов, пытающихся использовать ее для темных дел. вот чтобы не попасть в просак нам и нужен сергей сергеевич с коллегами они будут отслеживать вредителей и принимать меры согласно социалистической законности и да если у кого то возникла мысль что оперативники сидят и читают переписки вынужден огорчить это невозможно физически придется набирать сумасшедший штат сотрудников чтобы хоть как то закрыть потребности поэтому все делается автоматически, по ключевым словам. Впрочем, об этом мы еще подробно поговорим в другой раз. А теперь позвольте представить вам Михаила Романова. Некоторые зовут его «Хомяком», но мы этих некоторых сразу предупреждаем, что подобного не допустим. Не дело так звать целого начальника отдела технических разработок. Миха покраснел куда ярче, чем «девчонка», Но прятаться ему было некуда, даже несмотря на то, что моими усилиями он начал набирать форму. Точнее, терять шарообразность, становясь похожим на нормального человека. Давалось ему это непросто, да и образ жизни не способствовал похуданию. Приходилось изворачиваться, задействовать связи, чтобы у него не принимали отмазок от физкультуры, составлять режим дня и вводить жесткие штрафные санкции за его нарушение. А для контроля пришлось даже писать специальное приложение для смартфона, считающее пройденные шаги и прочее. К сожалению, фитнес-браслетов со спутниковыми трекерами еще не придумали. Но я подкинул идею Сикорскому с намеком на возможные применения не только в спорте. Жаль только мощности процессоров пока не хватало, а то и сам бы попробовал собрать. Зато вот велотренажер удалось засунуть полноценное подключение к сети для передачи отчетов, так что отмазаться у хомяка, мол, на улице дождь и грязь, теперь не получалось. А уж как он офигел, когда я приволок ему эту бандуру и вовсе не описать. Наивный чукотский юноша думал, я на него управу не найду. У меня на Михаила были большие планы, и в них... Не входил инфаркт в 30 от малоподвижного образа жизни. Здрасте. Романов скомканно поприветствовал всех и замолк, явно не зная, как себя вести в присутствии майора. Все же КГБ было тем еще пугалом для народа. Но ничего, это мы исправим». «Не будем нервировать нашего технического гения». Я не собирался мучить хомяка и тут же переключился на следующего парня, тоже с обалдевшими глазами, пялящегося по сторонам и думающего, как он сюда попал. Поэтому перейдем к следующему по списку. Прошу знакомиться Сергей Воробьев. Его должность на Западе называется «Тимлит». а по-нашему — нашему, старшей группы программирования. Именно он будет заниматься реализацией проекта в части программного обеспечения». «Здрасте». Серега, которого я сагитировал буквально на днях, расписав перспективы, сбился, но взял себя в руки и продолжил довольно бодро. «Я не уверен, что потяну, но буду очень стараться». «Этого хватит», — отмахнулся я. Дальше по списку, но не по значению, у нас идет Иван Шилов. Его направление, а именно маркетинг, может показаться вам ненужным и даже глупым. Но, уверяю, это очень сложная тема, без которой вообще ничего не взлетит. В качестве примера могу привести ту же птичку. «Разрешите вопрос», — тормознул меня Кушнир. «Что такое маркетинг?» Вот. Я указал на чекиста. Вот в этом и проблема. Большинство советских людей просто не знает, что это такое. А ведь по сути это основа. Итак, если просто, маркетинг — это продвижение какого-либо товара. Причем не воспринимайте слово «товар» буквально. Это может быть как что-то физическое, так и нет. Например, музыка, чем, собственно, и занимается Иосиф Эмильевич. Продвижение, раскрутка групп, без чего они просто не зазвучат. Это могут быть сто тысяч раз шикарные мелодии и потрясающие слова, но если их никто не услышит, цена им круглый ноль. То же самое и со всем остальным. Любой продукт нуждается в продвижении, иначе рискует осесть мертвым грузом на самое дно. «Как-то это все...» Сергей Сергеевич поводил пальцем по воздуху, подбирая слова. «Не по-советски, что ли?» «Вы хотели сказать «по-буржуазному»?» Я хмыкнул, глядя прямо в глаза КГБшнику. «Да, на Западе с их рыночной экономикой маркетинг куда более распространен и зачастую является основой успеха компании. А у нас в СССР на это все забили, так что в чем-то вы правы». Действительно, зачем рекламировать пальто, если в государственном магазине всего один фасон? Его и так заберут. Верно? Ты мне тут антисоветчину не разводи, набучился майор. Нормально у нас все в магазинах. У кооператоров? Да, кивнул я, ничуть не испугавшись, хоть остальные, ну, может, кроме Иосифа Эмильевича, явно струхнули. А про государственные помолчим и сергей сергеевич давайте так не надо меня пугать я пуганый если вы решили у нас заговор искать то лучше напишите рапорт на перевод сами потому что пряча голову в песок проблему не решить от того что вы назовете врагами народа любого кто критикует реальное положение дел оно ни хрена не исправится скорее наоборот это кстати как раз к вопросу о маркетинге Он поэтому и не нужен, что все равно купят, что не выкинь на прилавок. Хорошо это? Да вот хрен там. Это расхолаживает, заставляет стагнировать, ибо зачем развиваться? Зачем исследовать рынок и текущую моду, когда можно ничего этого не делать и получать ту же зарплату? А вот если, точнее, когда появится конкуренция в виде тех же кооператоров, фабрик на хозрасчете и прочих, стремящихся заработать, а значит, привлечь покупателя. Вот тут все эти тараканы, пригревшиеся на теле страны советов, и забегают. «Значит, ты хочешь, чтобы был большой выбор пальто?» — усмехнулся Кушнир. «А зачем советскому человеку такой выбор?» «Чтобы не выглядеть уродом!» Я почувствовал, как от ярости у меня закаменело лицо. чтобы те же иностранцы не видели плохо и безвкусно одетого маргинала в неудобной и некачественной обуви, ездящего на ведре с болтами, рассыпающимся от ржавчины, потому что завод гнал план, а значит, не докрутили как положено, не обработали, не покрасили, да и в целом эта модель уже лет на 50 устарела. Но зачем что-то менять? И такую купят. «Семен, ну ты уже хватил лишку!» — урезонил меня Цемель, с опаской поглядывающей на сверлившего меня взглядом майора. «Нет у нас такого!» «Да есть!» — отмахнулся я, но тут же исправился. «Нет, конечно, я сильно утрировал, даже, я бы сказал, гиперболизировал, но это лишь для придания нужного эффекта. Если вы подумаете, то сами придете к выводу, что я прав». Иначе у нас не гонялись бы так за импортным шматьем. Конечно, некоторое западопоклонничество тоже имеет место быть, но основная причина все же в качестве и внешнем виде этих товаров. Ладно, мы и так слишком углубились в этот вопрос, хотя, с другой стороны, это будет одним из видов нашей деятельности, так что ничего страшного, но все же пора переходить к главному — «Чем именно мы будем заниматься?» «Рекламой!» Иосиф Эмильевич умел делать выводы. «Сэммен, ты таки хочешь использовать для этого птичку?» «Идея хорошая, но как оно будет выглядеть на практике?» «Количество знаков сообщений сильно ограничено, а если вставить рекламу дополнительно, не будет ли это раздражать?» «Будет!» К тому же мы не будем действовать так грубо, кивнул я. Да и вообще, реклама у нас будет крайне опосредованной. Самое главное, чем мы займемся, это создание новой социальной сети или, я бы даже сказал, целой экосистемы, где человек может получить любой контент, который захочет. Например, вот вам понравилась птичка. Можно взять... и высказать миру, что ты думаешь, что чувствуешь и все такое прочее. Но вы верно, — сказали Иосиф Эмилиевич. Ее формат не позволяет полностью раскрыть мысль, облечь ее в более глубокую форму, например, добавив музыку или изображение. А мы сделаем так, чтобы это было возможно, чтобы люди, имеющие одинаковые увлечения, смогли создавать свои сообщества — «Общаться, привлекать других участников, чтобы люди могли найти бывших одноклассников, сослуживцев, и все это, не выходя из одного приложения». «Это невозможно», — покачал головой Цемель. «Слишком большой объем информации». «Возможно», — внезапно вскинулся Михаил, с которым мы много раз обсуждали создание настоящей соцсети. Если человек при регистрации укажет, где он учился и служил, то здесь нет вообще ничего сложного. И сообщество тоже. Да, нужны будут сервера. Спокойнее, Миха, спокойнее. Я немного осадил разошедшегося энтузиаста. Но по факту он прав. У нас уже есть наработки такого проекта. Назовем его, ну, допустим, на связи. В одно слово. Но это лишь малая часть нашей будущей экосистемы. Еще одной станет интернет-радио. То самое, о котором мы с вами, Иосиф Эмилиевич, говорили. Присвоим пока ему рабочее название на слуху. Оно будет запускаться через наше приложение, и каждый сможет подобрать музыку по вкусу. Или выложить туда свои композиции. Да-да, Сергей Сергеевич, модерация будет присутствовать обязательно. Вы для этого здесь и находитесь, но это тоже еще не все. Опираясь на базу соцсети, мы вполне можем создать, к примеру, доску объявлений. Вы знаете, сколько людей ежедневно продают ненужные им вещи, и сколькие хотят сэкономить, купив бывший в употреблении, но еще годный товар? Да миллионы! так почему бы не дать им возможность встретиться? «А за посредничество вы будете брать деньги», прожег меня внимательным взглядом майор. «Попахивает спекуляцией». «Никакой спекуляции тут нет, даже у БХСС не прикопается». Я нагло улыбнулся чекисту. «Но нет, мы не будем брать с людей ни копейки. Однако способ заработать тут есть. Кстати. Тот самый маркетинг. Мы сделаем платные места и особое оформление объявлений. Хочешь, чтобы твое сообщение висело на самом верху? Выложи 10 копеек в день. Скажем, там будет 5 рекламных мест. А хочешь, чтобы вокруг него была рамочка, бросающаяся в глаза? Плати копейку. Вам кажется, что цифры маленькие, но представьте, сколько существует разновидностей товара — И в каждом свои пять рекламных мест. А аренда? Да сдающие квартиры за эти места биться в кровь будут, особенно где-нибудь в Адлере или Батуми. А еще? Вася даже забыла о своей скромности, глядя на меня огромными блестящими глазами из зачков казавшимися еще больше. Еще что-нибудь будет? Конечно! Я не мог не оправдать ожиданий девушки. А вы, товарищи, знаете, что еще в этой пятилетке было принято решение о переходе телевещания в цифровой формат и всеобщем обеспечении доступа гражданам в сеть? Что это значит лично для нас? А то, что мы можем стать первыми, кто создаст платформу поточного видео. Знаете, что это такое? Это когда телевидение... Вы смотрите через интернет. И зачем? А вот теперь на меня со скепсисом уставились все присутствующие. Какая разница? Разница в том, что на такой платформе ты можешь в любой момент выбрать любую передачу и посмотреть ее заново, словно в прямом эфире. Создать архив на неделю совершенно несложно, а еще можно здесь же создать библиотеку фильмов и передач, которые пользователи будут смотреть, когда им вздумается. Согласитесь, удобно. Не нужны диски и проигрыватели, не нужно возиться, просто набрал в поиске название и сидишь смотришь. Я уже не говорю о возможности включить субтитры для слабослышащих. «И тех, кто учит иностранные языки, это станет огромным плюсом!» «С этой точки зрения идея выглядит неплохо!» — кивнул Цемель, что-то записывая в блокнот. Нам это будет непросто!» «А халяву никто не обещал!» — довольно жестко отрезал я. И это я вам еще не рассказал про игровые онлайн-платформы, сейчас набирающие популярность на Западе, про видеохостинг, да еще много про что. Каждый этот проект, сложный, требует массы усилий, и, скорее всего, без помощи государства ничего не получится. Но если мы реализуем даже половину, это будет огромный шаг вперед для всей нашей страны. Мы покажем, что советские граждане на порядок опережают проклятых капиталистов в цифровой сфере. Так что считайте, что мы с вами на самом передке идеологического фронта. Решайте, вы со мной на штурм новых рубежей или останетесь жить прошлым. Времени на раскачку больше нет.